Едва только Гарин, один в закрытой машине, помчался через центральные улицы города, исчезло всякое сомнение. Он вовремя унес ноги. Рабочие районы и предместья гудели стотысячными толпами. Кое-где уже плескались полотнища революционных знамен. Поперек улиц торопливо нагромождались баррикады из опрокинутых автобусов, мебели, выкидываемые в окошки дверей. фонарных столбов, чугунных решеток. Опытным глазом Гарин видел, что рабочие хорошо вооружены. На грузовиках, продирающихся сквозь толпы, развозили пулеметы, гранаты, винтовки. Несомненно, это была работа шельгии. Несколько часов тому назад Гарин со всей уверенностью бросил бы войска на восставших, но сейчас он лишь нервнее нажимал педаль машины, несущиеся среди проклятий и криков «Долой диктатора! Долой совет трехсот!». Гиперболоид был в руках Шильги. Об этом знали, об этом кричали восставшие. Шильга разыграет революцию, как дирижер, героическую симфонию. Громкоговорители, установленные по приказу Гарина еще во время продажи золота, теперь работали против него. разносили на весь мир вести о поголовном восстании. Двойник Гарина против всех ожиданий Петра Петровича начал действовать решительно и даже не без успеха. Его отборные войска штурмовали баррикады. Полиция с аэропланов сбрасывала газовые бомбы. Конница рубила палашами людей на перекрестках. Особые бригады взламывали дверные замки, врывались в жилища рабочих, уничтожая все живое. но восставшие держались упорно. В других городах, в крупных фабричных центрах, они решительно переходили в наступление. К середине дня вся страна пылала восстанием. Гарин выжимал из машины всю скорость ее шестнадцати цилиндров. Ураганом проносился по улице провинциальных городков, сбивал свиней, собак, давил кур. Иной прохожий не успевал выпучить глаза как Черная огромная машина диктатора, уменьшаясь и ревя, скрывалась за поворотом. Он останавливался только на несколько минут, чтобы набрать бензин и налить воды в радиатор. Мчался всю ночь. на утро власть диктатора еще не была свергнута. Столица пылала, заезженная термитными бомбами. На улицах валялось до пятидесяти тысяч трупов. «Вот тебе и барон», — усмехнулся Гарин. когда на остановке громкоговоритель прохрипел эти вести. В пять часов следующего дня его машину обстреляли. В семь часов, пролетая по какому-то городку, он видел революционные флаги и поющих людей. Он пчался всю ночь, на запад, к Тихому океану. На рассвете, наливая бензин, услышал, наконец, из черного горла громкоговорителя хорошо знакомый голос Шельги «Победа! Победа! Товарищи, в моих руках страшное орудие революции! Гиперболоид!» Скрипнув зубами, недослушав, Гарин помчался дальше. В десять часов утра он увидел первый плакат сбоку шоссе. На фанерном щите огромными буквами стояло «Товарищи! Диктатор взят живым!» Но диктатор оказался двойником Гарина, подставным лицом. Пётр Гарин скрылся. Он бежит на запад. Товарищи, проявляйте бдительность. Задержите машину диктатора. Следовали приметы. Гарин не должен уйти от революционного суда. В середине дня Гарин обнаружил позади себя мотоцикл. Он не слышал выстрелов, но в десяти сантиметрах от его головы в стекле машины появилась пулевая дырка с трещинками. Затылку стало холодно. Он выжил весь газ, какой могла дать машина, метнулся за холм, свернул к лесистым горам. Через час влетел в ущелье. Мотор начал сдавать и заглох. Гарин выскочил, свернул руль, пустил машину под откос и, с трудом разминая ноги, стал взбираться по крутизне к сосновому бору. Сверху он видел, как промчались по шоссе три мотоцикла. Задний остановился. По пояс голый человек соскочил с него и нагнулся над пропастью, где валялась разбитая машина диктатора. В лесу Петр Петрович снял с себя все, кроме штанов и нательной фуфайки, надрезал кожу на башмаках и пешком начал пробираться к ближайшей станции железной дороги. На четвертый день он добрался до уединенной Приморской мызы, близ Лос-Анджелеса. где в ангаре висел всегда на готове его дирижабль.